Глава 12. Мэтти не думала, что они найдут ручей так быстро. Он был её единственным географическим ориентиром. Где ручей — там и капканы на кроликов, где капканы — там и оленья тропа, ведущая к хижине. Сепи предложил взять путь на север и двинуться в противоположную от обрыва сторону. Они с Джен бросили тяжёлые рюкзаки и спрятали их между валунов, чтобы звери до них не добрались. Затем по валунам вскарабкались наверх и очутились в лесу. Сипи и Джен вскарабкались легко, как козочки, перепрыгивающие с уступа на уступ, а Мэтти еле поспевала следом. Тяжелые домотканные юбки стесняли движение, да и не привыкла она много двигаться. В хижине она выполняла много тяжелой работы, но ей никогда не приходилось карабкаться в гору или ходить много часов подряд». Шоколадка была вкусной, но не уняла сильные спазмы в животе. Помимо всего прочего, Мэтти устала. Сердце её разрывалось. А стоило подумать о Уильяме хезер и матери, как к горлу подкатывала тошнота. Больше всего ей хотелось лечь и проспать несколько часов в надежде, что после пробуждения голос вернётся в норму, а мысли прояснятся. Всё произошло так быстро. «Не этим ли утром?» Она проснулась и увидела Уильяма в несвойственном ему хорошем настроении, готовящегося к охоте на зверя. Неужели всего несколько часов тому назад она вышла из хижины и обнаружила Уильяма в лесу, когда тот спорил с чужаками? Джен и Эсипи протянули руки и помогли Мэтти преодолеть последние пару шагов и залезть наверх большого валуна. Очутившись на ровной поверхности, она сложилась пополам и попыталась отдышаться. Ей было очень трудно взбираться даже на такое небольшое возвышение. На висках выступили капли пота. Мэтти запыхалась, и ей стало стыдно за себя. Она ощущала себя неуклюжим придатком, мешающим двум друзьям быстро и беспрепятственно двигаться вперёд. «Если бы не я, они могли бы побежать за другом. Из-за меня всё только хуже. Я их торможу и подвергаю опасности». Мэтти хотела было открыть рот и сказать им это, но Джен похлопала её по плечу и проговорила. «Не торопись, успокойся. Карабкаться в таком наряде не так-то просто. Сама сшила? Выглядит, как будто сама». «Да», — ответила Мэтти. Раздался шорох, и через секунду вспыхнул огонёк. «Фонарик», — подумала Мэтти. Она давно уже не вспоминала это слово. Фонарик зажёг Сипи. Он направил луч вниз и водил им по земле. «Что ты делаешь?» — спросила Джен. «Ищу следы», — ответил он. Крептит не мог упасть с неба, схватить Гриффина и улететь. «Откуда ты знаешь?» — фыркнула Джен. «Мы его толком не рассмотрели». «Это не человек-мотылек, Дженнифер», — насмешливым тоном произнес Сипи. «Мы ищем гигантское медведеподобное существо. В отчетах именно такое описание». Мэтти снова стало интересно, что это за отчёты и кто ещё видел зверя. Но она чувствовала, что время спрашивать об этом неподходящее. А знаешь, для человека, который верит в криптидов, ты допускаешь на удивление мало вероятностей, заметила Джен. Откуда ты знаешь, что это не человек-мотылёк? Я тебя умоляю, ответил Сипи. Мы уже это обсуждали. Человек-мотылёк не смог бы существовать физически и уважение к нашей профессии не прибавится если верить в дурацкие городские легенды мэтти потянула джен за руку чтобы та не спорила гриффин напомнила она мэтти с трудом различала силуэт в темноте но увидела как джен кивнула ты права не время спорить с человеком который считает себя криптозоологом и при этом не верит в большинство исторических доказательств существования криптидов большинство этих доказательств липовые Поэтому мы и здесь, чтобы собрать реальные доказательства, — возразил Сипи и продолжил водить по земле фонариком. — Откуда взялась эта тварь? Снег везде чистый. — С деревьев, — ответила Мэтти. Сипи направил фонарик вверх, но сосновые ветки поглотили свет. Тот казался слабым и бесполезным. — Как может настолько большое существо? А он огромен, это я успел заметить. Перемещаться с дерева на дерево, не ломая ветки. Как он унёс Гриффина? «Гриффин», — снова напомнила Мэтти, подгоняя их двигаться дальше. Почему они больше не спешили? Сипи, кажется, задумался, пытаясь разгадать тайну зверя. Мэтти нервно взглянула на деревья. Существовала вероятность, что зверь ещё был там и наблюдал за ними. Ждал своего шанса забрать их тоже. Она права. «Идем, Сипи», — сказала Джен, схватила его за руку и потянула за собой. Мэтти невольно поморщилась, готовясь к реакции Сипи. Если бы она сделала то же самое с Уильямом, тот заявил бы, что они пойдут тогда, когда он будет готов, и не минутой раньше, и непременно отвесил бы ей пощечину. Но Сипи лишь покорно посветил фонариком и позволил Джен потянуть себя вперед. Темные участки за границей луча вели себя странно. Мэтти не раз казалось, что она видит тень, мелькнувшую сбоку, то с одной стороны, то с другой, но когда она останавливалась и вглядывалась во тьму, сипи светил фонариком в ту же сторону, и там не было ничего, кроме деревьев. Они шли очень долго, и, наконец, Мэтти услышала журчание ручья. Её ноги замёрзли, кончики пальцев онемели, хотя она была в варежках. Ей хотелось вернуться в тёплую хижину, где ждал очаг, одеяло, чашка горячего чая. «И монстр, поджидающий тебя в спальне». «Ну уж нет, эта хижина вовсе не убежище». Мэтти встряхнула головой, пытаясь освободиться от мыслей об обыльями. «Если он там, в хижину она заходить не будет. А если его там нет, запрёт дверь и не откроет ему» то есть сделает всё то же самое, что он сделал с ней. И тогда, может быть, зверь схватит его, спустится с деревьев и заберёт, как забрал Гриффина. Мэтти знала, что по берегам ручья деревья не растут, и стоит им выйти из леса, как они окажутся на виду. — Подождите, — сказала она. сипи повернулся к ней и посветил фонариком ей прямо в глаза. Мэтти закрыла глаза рукой и отвернулась. Но яркий свет ослепил её, и теперь она видела лишь тёмные пятна на оранжевом фоне. «Извини», — проговорил Сипи. «Я думал, что свечу не в лицо, но ты гораздо ниже меня. Дай его мне». Джен вырвала фонарь у него из рук. «Тебе нельзя доверять». «Так нечестно», — возразил он. Кажется, они снова собирались спорить. Мэтти не понимала, как некоторым может нравиться спорить. Но друзья, видимо, получали от этого истинное удовольствие. «Им, может, это и по душе, а меня их крики сводят с ума. Почему они не могут просто молчать? Неужели не понимают, что каждый звук притягивает к нам опасность? Тише!» — произнесла Мэтти как можно более решительно. Получилось не очень, учитывая, что ее голос по-прежнему напоминал мышиный писк. Но ей надоело слушать их пререкания, и, казалось, они это понимали. Джен и Сипи взглянули на неё, хотя в темноте она не видела выражения их лиц. «Зверь! Уильям! В лесу! Надо тише!» — прохрипела Мэтти. Её так бесило, что она не могла говорить как нормальный человек и вынуждена была выбирать лишь самые необходимые слова, в надежде, что её поймут. «Точно!» — извиняющимся шёпотом сказала Джен. «Мы слишком расшумелись. Прости». «Извини». — повторил Сипи, выхватил у Джен фонарик и направился к ручьё. «Подожди!» — тихонько окликнула его Мэтти. «Она же хотела нам что-то сказать, тупица!» — бросила Джен. Сипи остановился и обернулся. Мэтти услышала, как он втянул воздух, готовясь ответить Джен. «Только не... начинайте опять!» — выпалила Мэтти. «Слушайте!» Они прислушались к лесу. Шурчал ручей... Возились в гнездах ночные птицы, качались ветви на ветру. Мэтти осторожно подошла к двум друзьям, стараясь не слишком хрустеть снегом под подошвами. Они наклонились к ней. Она понизила голос. — Ручей на просеке. Деревьев там нет. — Ясно, — ответил Сипи. — Мы будем на виду. Фонарик придется выключить. — Мэтти подумала, что фонарик вообще не надо было включать. Лучше бы они просто дали глазам привыкнуть к темноте. Тогда увидели бы намного больше, чем очерченный лучом круг света. Но с больным горлом она не могла так много объяснять. «Что, если горло навсегда таким останется? Что, если Уильям покалечил тебя безвозвратно? Нельзя допускать такие мысли. Она поправится. Голос вернется. Так должно быть». У неё должна быть нормальная жизнь, жизнь без боли и Уильяма. Нельзя допустить, чтобы он сломал её навсегда, во всех смыслах. Сипи выключил фонарик, и они подобрались к кромке леса. Мэтти выглянула на опушку, пытаясь разглядеть что-то в темноте, хотя знала, глазам нужно несколько минут, чтобы приспособиться. «Ты что-нибудь видишь?» — прошептала Джен, приблизив губы к уху Мэтти. Мэтти вздрогнула, но Джен погладила её по руке и прошептала «Прости, не хотела тебя напугать». Но напугала её не Джен, а скорее то, как фамильярно она обращалась с Мэтти, как гладила её по руке и плечу, подходила близко и вторгалась в её личное пространство. За двенадцать лет к ней приближался лишь один человек — Уильям. И её тревожило, что малознакомая девушка обращается с ней с такой нежностью — как будто они знали друг друга всю жизнь, как будто были сёстрами. — Сёстры. хезер Жаль, что она не знает, что случилось с хезер Я ничего не вижу, — сказал Сипи. — Тихо, — в который раз повторила Мэтти. — Слушайте. Она пыталась объяснить, что если Уильям или Зверь сейчас прячутся на противоположном берегу ручья, они могут их услышать. Может быть, Вильям стоит там с винтовкой и ждёт Мэтти или зверя, чтобы убить, наконец, своего демона. В таком случае они могли бы услышать шорох его одежды или хруст снега под подошвами сапог, когда он стал бы перемещать вес с ноги на ногу. Что-то они бы доуслышали. Да Лёгкий шум, которого в лесу быть не должно. Мэтти хорошо знала, какие звуки издаёт Вильям. Она умела определить его настроение по ритму дыхания, походке, по тому, как муж размахивает топором, когда рубит дрова. Она его знала. Если бы он прятался в лесу, она бы наверняка услышала. Мэтти закрыла глаза, чтобы не отвлекаться на тени, которые, как ей казалось, мелькали по берегам ручья. Она прислушалась изо всех сил, не обращая внимания на звуки дыхания Джен и Сипи и шорох их рукавов. Слух ее словно натянулся, перекинулся на ту сторону ручья и в лес, Обострился, как у летучей мыши. Она открыла глаза. Кажется, у ручья никого не было. Уильяма уж точно. А зверя? Его Мэтти не слышала и не видела его гигантскую тень. Впрочем, это ничего не значило. Он мог прятаться среди деревьев. Мог быть бесшумным и невидимым. «Это противоестественно», — подумала Мэтти, и на миг у неё возникла мысль. А вдруг Уильям был прав? Вдруг они и впрямь имели дело с демоном? «Уильям не во всём прав», — напомнила она себе, — «не во всём». «Ну?» Но... «Что скажешь?» — прошептал Сипи. «Можно переходить?» Они с Джен расположились по обе стороны от Мэтти, И та чувствовала себя очень маленькой книжечкой, зажатой между двумя громадными томами. Её глаза, наконец, привыкли к темноте. Луна заливала опушку бледным сиянием. Мэтти вдруг поняла, что они стоят примерно в том месте, откуда пару дней назад, когда она сидела, притаившись на берегу ручья, вышел зверь. «Значит, где-то здесь рядом капканы и оленья тропа, ведущая к хижине». «Не так уж далеко мы ушли», — подумалось ей. «Я-то считала, мы ушли очень далеко от Уильяма, хижины и жизни, от которой я хотела сбежать». Мэтти казалось, они шли очень долго. Видимо, так она решила, потому что они продвигались медленно, а в конце тащили Гриффина на себе. «Гриффин!» Казалось, прошло несколько дней, с тех пор, как зверь унес его и исчез. «Осторожно!» — прошептала Мэтти. «Идите за мной». Она вышла из-за деревьев и тут же об этом пожалела. Наверное, так чувствует себя бурундук, перебегающий от куста к кусту и вечно надеющийся не попасться на глаза ястребу или сове. «Вот только у ястреба, который хочет поймать тебя, когти размером с твою голову». Мэтти не могла даже бежать, она слишком ослабела. Тело противилось каждому шагу. Ныли синяки, полученные за прошедшие несколько дней. Она устала, проголодалась. Но всё это не имело значения, потому что они должны были выжить. Какая разница, что ей некомфортно, что она испытывает боль. Если ей больно, значит, она ещё жива. А это главное. Джен и Сипи шли близко, по-прежнему держась по обе стороны от мэтти Она слышала натужное дыхание Сипи. Джен держала её за руку. «Они полагаются на меня», — с удивлением подумала Мэтти. «Считают, будто я смогу уберечь их, будто я знаю, что делаю». При этой мысли ей захотелось исчезнуть. Она не могла отвечать за их жизни. Не знала, где искать Гриффина и как сбежать от чудища, когда они его найдут. Она даже не была уверена, стоит ли им возвращаться в хижину. Что, если Уильям поджидает их там, затаившись? Что, если ждет, пока она войдет, чтобы схватить ее и посадить в ящик? Мэтти вспомнила о деньгах, спрятанных под диваном. Забрав эти деньги, она могла бы спуститься с горы и купить себе свободу. Но не стоило только ради денег рисковать возвращаться в хижину. А вот ради оружия и знания, которые она могла обрести, открыв сундук, Стоило. Может, внутри сундука она найдёт информацию о Хезер. Мэтти должна была знать, жива ли сестра, ждёт ли её где-то, есть ли у неё дом, куда можно вернуться. Они дошли до ручья, и Мэтти указала место, где можно было перейти на противоположный берег по камням. Потом велела им следовать за ней. «Вода — Вода холодная, — сказала она. — Не упадите переохлаждение и обморожение сейчас волнуют меня меньше всего буркнул сипи покорно следуя за мэтти а зря ведь угроза вполне реальная ответила джен переходившая ручей последней. это не шутки не шутки но переохлаждение сейчас не кажется самой страшной угрозой то ли дело выстрел из ружья сипи сам предложил пойти в хижину но сейчас кажется засомневался мэтти некогда было его успокаивать убеждать, что он поступил правильно. Она зашагала вдоль берега ручья, пока не дошла до того места, где они расставили капканы. Их пару дней никто не проверял, и Мэтти увидела двух мёртвых кроликов. Один попытался отгрызть себе лапу, но умер от потери крови, не успев закончить. Тёмное пятно расплылось на снегу. Она позвала своих спутников за собой. «Не отходите, далеко!» «Не включайте фонарик». Мэтти отчётливо видела перед собой оленью тропу, по которой ходила много раз, но знала, что посторонний человек её едва ли разглядит. Ей не хотелось, чтобы Сипи и Джен отстали в темноте. Джен шла следом за Мэтти, а Сипи тащился сзади. Тропа была достаточно широкой. По ней можно было идти вдвоём, но Мэтти держалась ближе к краю и прижималась к деревьям. Ей казалось, что так она будет незаметной, что тот, кто следит за лесом, примет ее за дерево. Она невольно вспомнила, как двигалась по этой тропе в прошлый раз, и зверь шел за ней, преследуя ее абсолютно бесшумно. «Сейчас его здесь нет», — подумала Мэтти. «Ты бы поняла, ты бы почувствовала». Но все же она сомневалась. Одежда Джен и Сипи сильно шуршала. Их гладкие куртки и грубая ткань брюк издавали много звуков. Шагали они, не таясь. Снег хрустел под подошвами ботинок. Когда вокруг столько шума, она могла и не заметить присутствие зверя. Мэтти казалось, что Уильям непременно их обнаружит. Услышит, что они идут, даже с закрытыми окнами. Она пыталась не злиться на Джен и Сипи. Знала, что те не могут по-другому. Они не умели вести себя тихо, ведь в этом никогда не было необходимости. Им никогда не приходилось прятаться от монстров, которые могли причинить им вред. Мысок её ботинка наткнулся на что-то твёрдое, на камень, решила она, и Мэти автоматически сдвинулась вправо и обошла препятствие. Ещё не хватало споткнуться и упасть. Джен и Эсипи шли сразу следом. Они бы тоже споткнулись и повалились на неё. А потом раздался ляск металла, жуткий звон и вопль Джен. «Капкан! Большой медвежий капкан Уильяма! Она совсем про него забыла! Уильям же утром его поставил, намереваясь поймать своего демона!» «Джен! Джен!» — позвал Сипи. Мэтти разглядела его силуэт на тропе. Он стоял неподвижно. «Фонарик!» — воскликнула Мэтти. «Может, Джен не сильно пострадала? Может, им удастся её вытащить?» Сепи включил фонарик, и Мэтти услышала, как он произнёс «О боже!» Капкан захлопнулся чуть ниже колена, Джен. Из раны текла кровь, промачивая брюки и растекаясь по снегу красным пятном. «Как у того кролика?» — подумала Мэтти. Джен извивалась на снегу, корчилась и кричала «Снимите его! Освободите меня! Снимите его! О, Боже! О, Боже! Снимите!» «Не двигайся!» — сказал Сипи, но Джен извивалась. Ее тело, свободное от капкана, пыталось вырваться. «Не дергайся!» «Сейчас придет Уильям», — подумала Мэтти. Хижина совсем близко. Он наверняка услышит крики Джен и Сипи, придет, застрелит их и утащит Мэтти. «Тише вы!» — шикнула она на них и упала на колени рядом с Джен. Та лихорадочно размахивала руками. Мэтти схватила её за руки и крепко сжала. «Тише! Больно!» — заскулила Джен. На её щеках блеснули слёзы. «Больно!» Мэтти крепче сжала её руки, пытаясь успокоить. «Это я виновата!» — подумала она. «Надо было помнить про ловушку!» Луч фонарика заплясал. Сипи присела смотреть капкан. «Надо ослабить пружины», — сказал он. «Когда капкан разомкнётся, как можно быстрее вытаскивай ногу. И не шевелись, пока я не открою капкан, поняла?» Он положил фонарик на землю рядом с капканом. «Ты уверен, что так надо?» — напряжённо спросила Джен. По её голосу Мэтти поняла, что ей стоит больших усилий не кричать. «Видел однажды такое в кино». — ответил Сепи. — Прекрасно. Он проигнорировал её слова. Нужно нажать на пружины с обеих сторон. Тогда челюсти капкана ослабнут. Но ногу надо вынуть быстро. Ведь я не знаю, насколько сильно придётся давить на пружины, и долго ли я смогу их удерживать. Мэтти взглянула на Сепи. Тот не казался силачом. Хотя сквозь дутую куртку понять это было сложно она сомневалась что ему хватит сил разомкнуть пружины а ведь нужно как можно скорее освободить джен чем скорее тем лучше встань велела она что удивился сипи мэтти указала на пружины встань на них встань на пружины а не дави на них руками дурень сказала джен ее голос уже не был таким слабым видимо когда она начинала спорить с сипи У неё прибавлялось сил. «О, хорошая идея!» Сипи встал перед капканом. «Не шевелись. Ещё не хватало, чтобы он захлопнулся сильнее». Сипи занёс мыский ботинок над пружинами и наступил на них. Зубцы капкана разомкнулись так внезапно, что Мэтти опешила. Ей казалось, капкан будет открываться долго. Но стоило Сипи надавить на пружины, и он раскрылся. «Вытаскивай ногу!» Закричал он, но Джен не надо было напоминать. Она уже освободилась, вырвав ногу с криком боли. Как только Джен вытащила ногу, Сипи убрал мыски, и капкан снова захлопнулся с лязгом разнесшимся по всему лесу. «О, боже!» — простонала Джен. «Боже, как больно!» Она отвернулась от Мэтти и ее вырвала. «Это тот мужик здесь капкан поставил?» — спросил Сипи у Мэтти. Она заметила, что Сипи ни разу не назвал его Уильямом. Всегда говорил «тот мужик» или «этот псих» или что-то подобное. Впрочем, некогда было интересоваться причиной этой его странности. «Да», — ответила Мэтти. Она хотела объяснить, что Уильям считал зверя демоном, а охоту на него — испытанием божьим. Но ей было трудно говорить, и объяснить она не могла. «Расскажет им завтра». «Если доживём до завтра». Тут Мэтти поняла, что совсем в этом не уверена. Гриффина забрал зверь. Джен угодила в капкан. Она не сможет бежать, карабкаться, даже идти с искалеченной ногой. Та выглядела совсем плохо. Сама Мэтти тоже была в неважной физической форме. Синяки от побоев и удушения по-прежнему ныли. Всё тело болело. Один пропал, две покалечены. Только Сипи пока держится. Как мы спустимся с горы? Сипи протянул руку и помог Джен встать. Та поднялась, скуля и плача, и всем весом навалилась на его плечо. Мэтти снова выключила фонарик. Ни к чему афишировать их местонахождение. Они и так себя выдали. «Можешь идти?» — спросил Сипи. но «Ну не оставаться же мне здесь?» — ответила Джен. «Тебе придётся сделать укол от столбняка. Да мне и швы наложить не помешает». Джен немного прошла вперёд с поддержкой Сипи. Мэтти и без фонарика догадалась, что идти девушке трудно. Она слышала сбивчивое дыхание и вскрики боли, когда та пыталась перенести вес на раненую ногу. «Как же Гриффин?» пробормотала Джен, и по голосу Мэтти поняла, что она плачет. «Я не смогу пойти за ним в таком состоянии». «Я сам пойду», — заявил Сипи. «За Гриффина не волнуйся». «Но ты не можешь один его тащить. И тот зверь, он мог его покалечить. Саманта мне поможет. Правда, Саманта?» Когда кто-то из них произносил её имя — Саманта, Мэтти приходилось отдёргивать себя, чтобы не поправить их, не сказать «Нет же, меня зовут Мэтти». Её звали не Мэтти. Уильям навязал ей это имя, чтобы она забыла о себе. Тут она спохватилась и поняла, что спутники ждут её ответа. Хотела ли она снова отправиться в пещеру зверя на поиски человека, который, скорее всего, уже мёртв? Нет, не хотела. И считала, что надеяться глупо. Но если остаётся хоть малейший шанс... Эти люди отнеслись к ней по-доброму. Они ей помогли. Что она за человек? если не ответит добром на добро. Я не знаю, что я за человек. Уильям отнял это у меня. Да, я... я пойду с тобой, — сказала Мэтти. Видишь? — обратился к Джен Сипи. Мы оставим тебя ждать в надёжном месте, а сами отыщем грифина и вернёмся за тобой. Мэтти услышала, как Джен втянула воздух, видимо, снова собравшись спорить с Сипи. Но потом раздался еще один звук. Хруст снега под сапогом и чего-то волочащегося следом. Звук от шагов хромающего человека. Хрусть вжух, хрусть вжух, хрусть вжух. Звук раздавался со стороны ручья. «Уильям», — прошептала Мэтти.